Глава вторая. Обещания и их последствия. Остаток вечера я занималась учебой, переписывала в свои конспекты пропущенные лекции, готовилась к семинарам и всеми силами старалась сосредоточиться только на заданиях. Но когда около полуночи в мою комнату постучали, уже знала, кто там явился. Вот только видеть его не хотела. «Эйра», прозвучала негромкое из-за двери. «Открой, поговорим». Голос Граниди звучал устало, а еще холодно и безразлично. Я же словно наяву увидела его надменный ледяной взгляд и только уверилась в мысли, что общаться с ним сейчас не желаю. «Я уже легла», — ответила, тоже добавив голосу отстраненности и равнодушия. Некоторое время было тихо, мне даже показалось, что Арман ушел, потому даже вздрогнула, когда он заговорил снова. «Вилл передал мне, что ты принесла клятву. Я же, в свою очередь, снимаю магические заслоны. Ты можешь снова ходить на занятия, но настоятельно рекомендую убедить саму себя, что ты понятия не имеешь, куда делся Сорит». «Тоже поклясться, что никому не скажу?» Он промолчал. «И это его молчание просто вывело меня из себя». Резко, вскочив со стула и распахнула дверь, вперила злый взгляд вара, прислонившегося спиной к противоположной стене, и выдала, приложив ладонь к солнечному сплетению. Клянусь, что никому не сообщу о том, куда вчера пропал Густав сорит и кто причастен к его пропаже, прорычала, глядя в потемневшие глаза Армана. И пусть меня убьет моя магия, если проговорюсь. Последнюю фразу добавлять не стоило, но она вырвалась сама собой. Зато Граниди судорожно сглотнул и теперь смотрел на меня с открытым смятением. «Доволен? Или тебе еще в чем нибудь поклясться?» бросила раздраженно. «Не надо». Но когда я уже развернулась, чтобы скрыться от него в комнате, Арман меня остановил. «Наши пари в силе, Ирине. Сегодня я был занят, но завтра тебе придется провести со мной час, чтобы не проиграть». «Проводил время с очередной подружкой?» Уточнила, скрипнув зубами от досады. Возможно, я уже выиграла пари. Нет, у меня были важные встречи. И вот он оставался таким же отстраненным. Лица женского пола там тоже присутствовали, но я ни одну из них даже не трогал, клянусь. И то же, как я недавно подтвердил клятву магии, наши взгляды снова встретились мой, чуть виноватый, и его колючий и пустой. И теперь сказать мне оказалось нечего. Арман тоже решил, что разговор на этом лучше закончить, молча развернулся и скрылся за дверью своей комнаты. Ну что ж, вот и поговорили. Утром я проснулась раньше обычного, быстро собралась и не завтракая отправилась в университет. Решила, что поесть могу и в столовой, а вот сидеть с Саром за одним столом не было никакого желания. Между нами словно разверзлась пропасть из обид и непонимание. А ведь совсем недавно казалось, что мы отлично ладим, прекрасно друг друга понимаем и даже получаем от общения взаимное удовольствие. Но теперь мы будто снова стали чужими людьми. Хотя мы всегда ими были. Разные, с различными взглядами почти на все. Неудивительно, что наш хрупкий мир развалился от первого же серьезного спора. Столовые на меня снова глазели, как и два дня назад, но сейчас мне стало все равно. Пусть хоть все глазки проглядят, пусть сотрут себе языки, обсуждая мою личную жизнь, если им так хочется. Что знают обо мне эти люди? Что видят? Есть ли им вообще дело до истинного положения вещей? Нет. Их интересуют только горячие сплетни, и неважно, правдивы они или нет. За завтраком компанию мне составила Леката. Увидев меня за нашим привычным столиком, она удивилась, но смотрела очень даже приветливо. Вот только когда села напротив, сразу поняла неладное. «Ты сейчас похожа на бочку, наполненную горючими смесями, у которой почти сгорел фитиль», — сказала подруга с сочувствием в голосе. «Что случилось?» «Ничего», — отмахнулась я. «Мелочи, которые выводят из себя, не обращай внимания». С супругом поругалась. Неясным образом угадала Лика. «Да», — буркнула я. Она, понимающе вздохнула и зачем-то осмотрелась по сторонам. Про тебя все еще говорят на каждом углу нашего универа», — сообщила Ликата. «Но теперь больше обсуждают ваш поцелуй с Арманом посреди коридора. Несчастные сплетники уже запутались в ваших взаимоотношениях. Их рассказы и домыслы теперь часто противоречат друг другу». «Ох, знали бы они правду, хотя вряд ли бы в нее поверили». «Знаешь, а мне уже все равно», — призналась я подруге и в сердцах добавила. «Скорее бы этот месяц закончился». «Так не терпится на каникулы?» — улыбнулась Лика. «Кстати, спросить хотела, вы с Арманом куда-нибудь поедете или останетесь здесь?» «Мы с гранидик к тому времени окончательно разойдемся по своим жизням, но сказать об этом подруге я никак не могла». «Не знаю», — ответила ей. «Ар в понедельник уезжает на практику, сообщил, что вернется через две недели, а то и позже, так что я, скорее всего, проведу праздники с мамой». «Приезжай в гости», — с улыбкой пригласила Лика. «Мои родные будут рады твоему визиту». Родители Ликаты жили в Хестере, расположенном в двухстах километрах к северу от столицы. Однажды я уже была у нее в гостях, и мне очень понравились ее приветливая мама и серьезный отец. «Спасибо, обязательно приеду!» — ответила с благодарностью. Мы еще немного поболтали о всяких приятных мелочах и отправились на занятия. После этого простого разговора мое нервное напряжение начало спадать, а настроение немного улучшилось. Правда, продержалось оно недолго, но на сей раз испортилось исключительно по моей вине. А все дело в том, что я напрочь забыла об одном данном Арману обещании. Увы, он все прекрасно помнил и дружкам своим о нем зачем-то рассказал. От них информация дошла до моих подруг, и когда во время обеда мы с девчонками собрались в столовой, удивленная Альма огорошила меня новостью — «Эйра, Вилл сказал, что мы все завтра приглашены к вам на вечеринку. По его словам, ты на этом сама настояла и обязательно будешь присутствовать. Скажи, это так или он пошутил?» Я от досады даже не знала, что ответить. «Да и что тут вообще скажешь?» «А вы хотите туда пойти?» Спросила, переведя взгляд Сальмы на лику, но ответила Хариса. «Хотим, конечно!» С восторгом выдала она. «Не горю желанием». Пожала плечами Ликата. Но почему бы и нет, все равно в эти выходные буду в общежитии. «Я не уверена, что мне там понравится», — уклончиво проговорила Альма. «Но Вилмар уже получил мое согласие, значит, придется идти». Обреченного вздоха сдержать не удалось. И, конечно, девочки заметили мое настроение. «Не хочешь, чтобы мы там появлялись?» Спокойно даже как-то по-деловому спросила меня Лика. «Я сама там появляться не хочу». Ответила предельно честно и про себя добавила, «Но теперь уж придется. Вил обещал, что будет весело», оподряюще улыбнулась мне Альма. «Поверь, мы с ним по-разному понимаем определение слова «весело», проговорила я и, чуть подумав, добавила, «хотя я даже рада, что вы придете. увидите все это своими глазами, да и мне с вами будет спокойнее и проще, чем в толпе чужих людей». «Ну, тогда мы просто обязаны пойти» подвела итог беседы Ликата. А ведь суббота уже завтра. От этой новости я еще больше поникла. Завтра? Неужели неделя промчалась так быстро? Да уж, она получилась ужасно насыщенной. А ведь уже на следующую моей группы начнутся зачеты и экзамены, а там и конец месяца не за горами. Осталось продержаться недолго и дождаться того прекрасного момента, когда магия брачного ритуала рассеется с моей руки пропадут магические знаки, и я снова стану свободной. Леди Эринеи Манвир. Заметив Армана, ждущего меня после репетиции на привычном месте, я, признаться, растерялась, ведь была же абсолютно уверена, что после всего сказанного друг другу накануне он не станет меня встречать. Но Ар все же пришел. Молча забрал у меня из рук футляр со скрипкой сумку с учебниками и учтиво подставил локоть, за который мне следовало зацепиться. Я не стала возражать или гордо уходить сама. Просто устала уже и от скандалов, и от сплетен, потому спокойно пошла с ним. «Как прошел твой день?» — спросил Ар, когда мы спускались по ступенькам крыльца учебного корпуса. На улице снова шел снег, был холодный пронизывающий ветер, но граниде выглядел так, будто ему вообще плевать на капризы погоды. Он смотрел вперед был собран и сосредоточен, а еще я коже ощущала его напряжение. Спокойно, ответила ему. А твой? Без происшествий, сказал Арман. И беседа заглохла. Мы шли молча, под нашими ногами хрустел снежок, а на моей душе с каждым шагом от чего-то становилось все мрачнее. Ару прямо смотрел вперед, игнорируя летящие в лицо колючие снежинки. Я же все больше поглядывала по сторонам, зачем-то делая вид, что мне безумно интересны окружающие пейзажи. Но чем ближе мы подходили к дому, тем тяжелее становилось на сердце. Сейчас я была готова молиться стихиям и богам, чтобы в гостиной ждали Вилл Честер, чтобы они хоть как-то разбавили висящее между нами напряжение. Но особняк встретил нас тишиной. «Готова ужинать?» Равнодушно поинтересовался Ар, помогая мне снять пальто. «Я не голодна», — ответила, прекрасно представляя, каким сложным станет этот ужин. «Голодна, Эйра». Граниди произнес это с нажимом. «Если хочешь, можешь поесть в комнате, но потом тебе все равно придется спуститься, чтобы провести со мной час. А так он может начаться прямо за ужином». Я упрямо сжала губы, но была вынуждена признать, что Ар прав. Ладно, поужинаем вместе. Сейчас только переоденусь и накрою на стол. Я сам бросил граниди и направился на кухню. Когда через 10 минут я спустилась, на столе уже стояли тарелки, приборы, большое блюдо с едой под металлическим колпаком, а еще там обнаружились два бокала и бутылка белого игристого. Сев напротив армана, я долго расправляла на коленях салфетку и старалась собраться с мыслями. Арсам положил мне немного риса с мясом, салат, но когда откупорил пробку с бутылки и наполнил оба бокала, я отрицательно мотнула головой. «Не буду», — сообщила холодным тоном. Арман поймал мой взгляд и чему-то горько усмехнулся. «Зря», — бросил он. «Нам поговорить надо, а ты напряжена и натянута, как струны на твоей скрипке. Тебе нужно немного расслабиться, хоть чуть-чуть». «О чем нам говорить, Ар? Спросила, чувствуя, как пропадают остатки аппетита. «Ты через три дня уедешь, а потом наша проблема решится сама собой. Как только пропадут отметины на запястьях, я соберу вещи и съеду из этого дома». «Вот это будет глупо», — сказал он, откинувшись на спинку стула. «Ведь тогда у императора сразу возникнут вопросы, а в наших с тобой интересах как можно дольше держать его в блаженном неведении». «Тут ты прав», — кивнула, обдумав его слова. «И что предлагаешь?» Можем пока оставить все как есть. Продолжим жить вместе, а когда будем готовы открыто заявить о том, что магической связи нет, пойдем в храм и попросим это засвидетельствовать. Иные варианты есть? Решила поинтересоваться мнением Граниди. В твоем случае бежать из страны, как я уже как-то говорил. Теперь, кстати, могу с этим помочь. Не уверена, что это правильная идея. Арман пожал плечами. Если решишься, дай знать. А ты? Что будет с тобой, если я сбегу? Не могла не спросить. Граниди странно хмыкнул, пригубил гристый напиток и спросил: А тебя разве волнует мое будущее? И вроде его вопрос прозвучал спокойно, но я почувствовала в нем и насмешку, и обиду, и горечь и злость, и растерянность, слишком много эмоций для нескольких слов. Волнует! призналась, посмотрев ему в глаза. «Мне не все равно, и я не хочу, чтобы ты из-за меня пострадала вчера». Наговорила много глупостей. Взяв свой бокал, я силой сжала его ножку и сделала несколько глотков. Кисловатая жидкость с приятными пузырьками тепло растеклась по горлу, но легче не стало. «Я была растеряна», — сказала, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и четко, «И напугана», — добавил Ар. «Понимаю, Эйра». И я не желаю тебе зла, клятву дала, которую ты хотел. Кстати, — чуть встрепенулась, — поклялась ведь не вредить, а мой отъезд тебе навредит, потому как, понимаешь, уехать не могу. Граниди отвернулся в сторону и устало потер лоб. Не навредит, если сделать все правильно, — сказал он. Знаешь, думаю, мне самому стоит отправить тебя из столицы. Для начала хотя бы в герцогство. Там ты точно будешь в большей безопасности, чем здесь. Нет, не сейчас, ведь пока все хорошо и бежать нет смысла, но... Он не договорил, хотя я и так его прекрасно поняла. Ведь в нашем шатком положении ситуация в любой момент может измениться. Увы, если император поймет, что мы его обманываем, то может сделать что угодно. Я продумаю этот вариант. Кивнув своим мыслям, подытожил Ар. Но пока в любом случае тебе стоит остаться здесь, в нашем доме. Сказав это, он демонстративно приступил к еде то есть показал тем самым, что беседа окончена. Если честно, после этого разговора мне стало легче даже, аппетит появился, да и общее напряжение между нами с Арманом немного снизилось. Вот только я понимала, что нам придется затронуть еще как минимум одну неприятную тему. Ведь произошедшее ссоре-то мы так толком и не обсудили. Когда ужин подошел к концу, я глянула на часы и поняла, что по договору мне нужно находиться с Аром еще как минимум 25 минут. Он проследил за моим взглядом, все, конечно, понял, но комментировать не стал. Я сама убрала посуду со стола, медленно и очень тщательно вымыла тарелки, вилки, и больше руки занять оказалось нечем. Ар не спешил начинать разговор, наблюдал за мной с легким интересом и заметной усталостью, будто бы ждал чего-то. «Так и будешь молчать!» — не выдержала я. «А может, мне нравится сидеть с тобой в тишине?» — предположил Арман, будто спрашивал у самого себя. «Не замечала у тебя любви к спокойному времяпрепровождению!» — бросила в ответ. «Ты еще очень плохо меня знаешь!» Его губы тронула легкая улыбка. Но следующая моя фраза быстро прогнала благодушное выражение с его лица. «Позавчера я поняла, что вообще тебя не знаю!» Сказала я с грустью и сожалением. И все же он ответил почти сразу. «Возможно, дело в том, что ты никогда не хотела узнать меня по-настоящему». Эти слова кольнули упреком в сердце, попали в самую душу и почему-то ударили по совести. «Хотя я тоже тебя очень плохо знаю», — добавил Ар. «Но мне интересно узнать лучше. Кстати, для этого есть один простой способ. Нужно всего лишь говорить друг с другом, спрашивать, если что-то интересно. Рассказывать, если чем-то хочется поделиться, это несложно. «Ты хочешь меня сейчас о чем-то спросить?» Приняла я правила игры и сама решила сделать первый ход. «Хочу». Спокойно кивнул Ар и отпил немного из бокала. Меня очень мучает один вопрос. Почему все-таки дала клятву, хотя решительно заявляла, что этого не сделаешь? Отвечать не хотелось, но я понимала, что придется. Вот только мысли никак не желали формироваться в предложении. «Так, почему же, Эйра?» — снова спросил Ар. А я вскинула голову и поймала его внимательный взгляд. «Потому что чувствовала, что так правильно», — ответила ему, чувствуя правду. «Потому что хоть и понимала, что не должна этого делать, но не смогла иначе. Ты, Ар, совершил преступление, и как законопослушная девушка я должна была сообщить о нем стражам, но... Ты мстил за меня, отправил куда подальше того, кто неоднократно меня обижал. «Как после этого я могу тебя сдать?» Я все же не выдержала, опустила голову и заканчивала ответ, глядя на поверхность игристого в моем бокале. «Этой клятвой я просто отрезала себе путь к отступлению. Теперь чего бы ты ни натворил, но вредить тебе не смогу». Ар не спешил отвечать, а поднимать на него взгляд мне было от чего то страшно, благомолчал он недолго. «Я не такой монстр, как ты могла подумать. Нет, Эйра и за свою насыщенную жизнь никого не убил». Я кивнула, принимая его слова. «И не жалею о том, как поступил с Соритом», — сказал Арман. «Кстати, скоро его начнут искать, и, учитывая наш конфликт, стражи обязательно придут побеседовать с нами. И мы будем говорить, что после приема в дворце поехали в ресторан, где поужинали, прогулялись по заснеженным аллеям и благополучно отправились домой. Свидетели это подтвердят. Никакого Сорита мы в тот день не видели». «А если у них будут артефакты, распознающие ложь?» От перспективы допроса стало не по себе. «Я слышала, такие существуют». «Да, их мало, но они есть. Я найду тебе артефакт, который будет блокировать их действия. Постараюсь завтра достать». И добавил, наблюдая за моей реакцией, «У Корвина наверняка есть». Едва услышав это имя, я вздрогнула, что не укрылась от Армана. «Эйра». Он протянул вперед руку. Уже хотел накрыть ею мою, но я не позволила. Арчуть сильнее сжал губы и, убрав со стола ладонь, продолжил. Слушай, Эйра, послезавтра я уеду, и есть вероятность, что не вернусь. Но без защиты тебя не оставлю. Кто-то из ребят Кора будет за тобой присматривать, хотя ты этого даже не заметишь. Они умеют прятаться. Если вдруг почувствуешь опасность со стороны императора или от кого-то иного, ты должна сразу сообщить об этом Корвину. Для этого просто оставь записку с просьбой встретиться. У бармена в кафе «Синяя лошадь». Оно расположено в трех кварталах от университета. «Ты настолько ему доверяешь?» Спросила удивленно. «Он же ужасен. Смотрел через то стекло на побитого сорита и будто бы гордился сделанным». «Ему положено». Пожал плечами Ар. Корвин Лимт — значимая фигура в криминальных кругах столицы. И так уж получилось, что мы с ним знакомы. Еще не было ни одного дела, которое оказалось бы ему не по зубам. Правда, и его услуги стоят очень дорого. «Вы не друзья?» «Нет». Ар отрицательно мотнул головой. «Приятели, даже скорее партнеры. Иногда мне бывает нужна его помощь, за которую он с удовольствием сдирает с меня немалые суммы». «То есть за мою охрану ты ему тоже заплатишь?» «Уже заплатил». Арман чуть улыбнулся, а его взгляд заметно смягчился. «Мне самому так будет спокойно». И тут я вспомнила фразу, которую слышала от Ара уже дважды. «Подожди, ты и сказал, что можешь не вернуться вовсе после своей практики. Что это значит, Ар?» — выдала строго. «То и значит, Эйра». Его улыбка стала грустной, но подробности, прости, не расскажу. Я резко встала и теперь смотрела на Армана сверху вниз, и взгляд у меня совершенно точно был очень грозный. «Нет уж, рассказывай!» Потребовала взволнованно. Не могу. Ар! Рявкнула, глядя в его от чего-то веселые глаза. В какую авантюру ты снова собрался влезть? Прости, дорогая супруга, не скажу, ответил серьезным тоном, зато взгляд почти сиял. Но мне приятно твое беспокойство. Обещаю, сделаю все возможное, чтобы вернуться живым и невредимым. Ты, главное, сама тут глупости не натвори, а если вдруг почувствуешь неладное, сразу кору. Он найдет способ помочь». Я не спешила садиться. все еще надеялась, что Арман скажет правду, но больше не просила. Просто смотрела ему в глаза. И он тоже не отводил упрямого взгляда, которым так и читалось, что ничего он мне не расскажет. Точно не после всего, что я наговорила ему вчера утром. «Может, я могу как-то тебе помочь?» Спросила, чуть смягчившись. «Просто будь в безопасности. Это лучшее, что ты можешь для меня сделать». Арсам посмотрел на часы и тоже встал из-за стола. «Час прошел. Можешь быть свободным», — сказал он и первым покинул кухню.